Отвесили гомологи глубокий поклон и ушли в тревоге, ибо чувствовали, что не оставил грозного замысла король Болидар. В скором времени, ночью, звёздный корабль привёз огромные ящики. Тотчас перенесли их в замковый парк, и вот уже отворились золотые ворота для всех королевских подданных. Под алмазными кущами, меж яшмовых беседок резных и диковин мраморных. Увидел народ железную клетку, а в ней существо бледное, гибкое, сидевшее на бочонке перед миской с чем-то чудным, что пахло смазочным маслом, однако испорченным, подгоревшим и уже непригодным к употреблению. Но чудовище, преспокойнейшим образом окунало в миску что-то вроде лопатки и, набирая сверху, пропихивало смазанную маслом субстанцию в лицевое отверстие. Прочитавши надпись на клетке, зрители онемели от ужаса, ибо надпись гласила, что перед ними «Антропос Гомос» — живой, настоящий бледнотик. Тут давай, простонародье, его дразнить. И тогда Гомос встал, зачерпнул из бочонка, на котором сидел, и начал плескать в толпу смертоносной водой. Кто побежал наутёк, кто хватался за камни, дабы гадину порешить. Но страж тотчас разогнал озевак. А случае этом проведала королевская дочь, электрина. Видать, любопытством она была вся в отца, поскольку не побоялась приблизиться к клетке, в которой чудище проводило время, почёсываясь и поглощая такую бездну воды и масло испорченную, какой хватило бы, чтобы убить на месте сто королевских подданных в раз. Гомас скоро научился разумной речи и даже дерзал заговаривать с электриной. Спросила раз королевна, что такое белеет у него в пасти. «Я называю это зубами», — ответил бледнотик. «Дай хоть один через прути, попросила королевна. «А что я за это получу?» — спросил он. «Мой золотой ключик, но лишь на минутку». «Что еще за ключик такой?» «А мой собственный, коим ежевечерний разум заводится? Ведь он и у тебя должен быть». «Мой ключик на твой не похож», — ответил бледнотик уклончиво. «А где он у тебя?» «Здесь, на груди, под золотой крышечкой». «Давай-ка его сюда». «А зуб дашь?» «Да». Отвинтила королевна золотой винтик, открыла крышечку, вынула золотой ключик и протянула через решётку. Бледнотик жадно его схватил и, хохоча, убежал вглубь клетки. И как ни просила его королевна, как ни молила, всё было напрасно. Никому не решилась электрина признаться в своей оплошности, и в великой печали вернулась в покое дворца. Поступила она неразумно, Девять да и годы её были почти что детские. Наутро слуги нашли королевну, лежащую без памяти на ложе хрустальном. Прибежали король с королевой и весь их двор, а электрина лежала словно в глубоком сне, однако разбудить ее никак не могли. Кликнул король киберклиницистов, механиков-интернистов, лекарей-ключерей, а те, обследовав королевну, увидели, что крышечка золотая открыта, а ни винтика, ни ключика нет. Шум и гвалт поднялись во дворце. Все носились в поисках ключика. Но напрасно. На завтра безутешному королю доложили, что его бледнотик желает с ним говорить о пропаже. Король немедленно сам отправился в парк. А страшилище заявило ему, что знает, где оборонен королевный ключик, но скажет не прежде, чем король своим королевским словом поклянется дать ему волю и подарит ему корабль звездоход, чтобы он мог вернуться к своим. Долго не соглашался король. Велел обыскать весь парк, но в конце концов принял эти условия. И вот снарядили корабль в полет, а бледнотика вывели под стражей из клетки. Король ждал у звездохода. Антропос же сказал, что ничего ему не откроет, пока на палубу не взойдет. Когда же он там оказался, то высунул голову в окошечко форточное и, показывая на сверкающий ключик, закричал. «Вот он, ваш ключик. Я забираю его с собой, чтобы дочь твоя никогда не проснулась, ибо хочу отомстить за то, что ты меня опозорил, выставив на потеху в клетке железной». Бухнул из-под кормы звездохода огонь, и корабль умчался ко всеобщему изумлению. Послал король вдогонку самые быстрые космоплавы стальные и мегалеты. Да только команды их воротились ни с чем, ибо хитрый бледнотик запутал следы и ушел от погони. Понял король Болидар, как оплошал он, не послушавшись гомологов-мудрецов. Да крепок был только задним умом. Лучшие ключники-заводилы старались ключик под замок подогнать. Главный коронный ключмейстер, обточники и замочники королевские, столетворцы и златодворцы, киберграфы и искусники. Все съезжались умение свое выказать однако впустую. Понял король, что надобно ключик, бледнотиком увезённый, сыскать, иначе навеки покроется тьмою дочерненное чувство и разум. И возвестил он по всему государству, что так, мол, и так, антропический гомос-бледнотик ключик золотой умыкнул, и кто он его гомоса изловит, или хоть ключик животворный отыщет и королевну разбудит, возьмёт её в жёны и вступит на трон. Тотчас съехались толпами смельчаки всякого рода. Были среди них электрыцари славные, были прущелыги и плуты, островоры и звездохапы. Прибыл во дворец Хронислав Мегаватт, знаменитый осциллятор Рубака, с такой невероятной обратной связью, что никто в поединке не мог пред ним устоять. Прибывали витязи-самодейцы из самых дальних сторон. Два автоматея-поспешника, закалённые в сотни сражений. Протезий, достославный конструкционист, который иначе как в двух искроглотах, одном чёрном, другом серебряном, не хаживал. Приехал арбитрон Космозофович, из прокристаллов построенный, с фигурой изумительно стрельчатой.